Глава сороковая. Лекси. Рид. Гостиная успела окраситься в приятные тона, залитые солнцем на закате. Но я даже не обратила на это внимания. Мы с одноклассниками уже битый час спорили и никак не могли прийти к нормальному решению, за какую концепцию балла браться. Джек узнал, что на выпускном его старшего брата заказывали ретро-лимузины. Организаторы вешали всем на шею гавайские бусы из натуральных цветов, подавали коктейли в кокосовой скорлупе, и даже танцпол был оформлен в пляжном стиле с искусственными пальмами, небольшой зоной с надувным бассейном, факелами и песком вокруг него. Тревина точно не согласится на факелы и песок. Да и деньги на лимузины есть не у всех. Следовательно, это не может быть обязательным условием. А так идея неплоха. Сказала я, убирая пустые стаканы журнального столика и ставя на их место только что доставленные коробки спицами. пиццами. Мариса же протянула мне яркую папку с несколькими листами. Мы просмотрели ее задумку все вместе, и я была поражена креативности Бекер. Брюнетка могла бы стать прекрасным организатором вечеринок, ведь за один вечер она продумала почти все до мелочей. От торта Мардигра и тарталеток с помидорами и острым сыром до цвета серпантина и размера конфетти. «Мариса!» «Ты просто умничка!» — похвалила я подругу, от чего та расплылась в благодарной улыбке. Следом Фил попросил принести меня ноутбук и, вставив флешку, загрузил электронную презентацию промо в дворянском стиле, над которым они работали вместе с Иви и Эриком. Красивые интерьеры, места проведения выпускного в стиле баллов 18 века. Платье и смокинги того времени, классическая музыка. Опять же... Задумка хороша, но не уверена, что она понравится всем. Я нахмурилась, расцепляя и вновь переплетая пальцы. Давайте для начала определимся с бюджетом. Продавая билеты на пром по 50 баксов, мы выручим от 5 до 7,5 тысяч долларов, но изначально будем рассчитывать на 5000 Быстро вынесла свой вердикт Кларк. В прошлом году билеты стоили по 40 баксов, и у них был бал в стиле казино, но наш должен быть лучше. Мы с командой единогласно поддержали Иви, и я последней предоставила им свою идею. Возможно, банальную, но... но, на мой взгляд, очень удобная в организации и достаточно выигрышную, выпускной в стиле «Оскар». «Мне нравится твоя идея, Рид!» «Особенно пригласительные в виде золотой звезды или хлопушки для киносъемок», выслушав мою задумку, Джейк щелкнул пальцами и одобрительно закивал. «А я не прочь пройтись по красной ковровой дорожке», подмигнула Мариса, и я рассмеялась. Затем мы устроили анонимное голосование, где каждый написал на клочке бумаги название темы для вечеринки, за которую член команды отдает свой голос. И Оскар одержал победу с тремя голосами из шести. Распределив обязанности между всеми, я назначила день следующего собрания и уже собралась провожать одноклассников, когда Иви Кларк позвала меня на разговор. Мы отошли на кухню, и девушка, склонив голову вправо, пару раз открыла и закрыла рот, неуверенно переминаясь ноги на ногу. Спустя минуту она все же решилась и тихо произнесла. «Лекси, я хотела сказать, что рада быть в твоей команде». Райли тебе этого не простит». Я хмыкнула с сомнением, осмотрев ее. «Я больше не общаюсь, Кэндис». Не сказать, что меня это сильно удивило, ведь чувство, что с Иви Кларк что-то не так, не покидало меня с самого начала этого дня, вплоть до того момента, когда мы оказались с ней на кухне. После того случая с кофе на Рождество. «Боже, я не думала, что она настолько сумасшедшая». «Раньше нам было весело, но в последнее время она переходит все мыслимые границы», выплеснула руками кореглазая девушка и внимательно взглянула на меня. «Я хочу извиниться за свое поведение на Хэллоуин. Я слишком долго прислушивалась к мнению Кэндис и больше не хочу так поступать». «В таком случае официально добро пожаловать в команду, Кларк. Что было, то было. Проехали. Я не держу зла». Сказала я, протянув руку, сделав шаг навстречу гораздо больше, чем того требовалось. Но одноклассница тряхнула хвостиком с тёмно русыми волосами и прятками, прядками и ответила на рукопожатие, улыбнувшись. «Ты сможешь простить Эрика?» Спросила с какой-то грустной надеждой она. «Я знаю, что он говорил все эти ужасные вещи. В этом есть и моя вина. Но также знаю, что он жалеет и хотел бы вернуть вашу дружбу. Я не прошу простить его сейчас и все забыть, но, возможно, когда-нибудь ты дашь ему шанс?» «Возможно». «Когда-нибудь, Кларк». Парировала я, и что ж, это было туши. Распрощавшись с одноклассниками, добавив всех в группу в снэпчате и поклявшись, что устрою самую великолепную вечеринку, если мы победим, я выпроводила гостей и, наконец, выдохнула спокойно. Утром воскресного дня Джоан Рид решила устроить очередной семейный завтрак и собрать всех за одним столом под предлогом того, что последнее время то я, то Ник игнорировали ее любимую традицию завтракать вместе. Мать могла простить что угодно, Отсутствие на ужине, почти всегда пропускаемый нами обед из-за учебы и работы, отказ от десерта или супа, но только нетрадиционный семейный завтрак. Еще когда я была совсем маленькой, мы жили все вместе с отцом, старшая Рит рассказывала, что к этому приучила ее моя прабабушка по отцовской линии Джоан. Бабуля Робертсон взяла на себя заботу о матери, когда Рид старшая, будучи 14-летней девочкой, вынуждена устроилась на свою первую работу, дабы обеспечить свою малоимущую семью, выпивающих родителей и братьев-сёстрами. Только бабушка заботилась о ней, скопив денег и купив внучке дорогущее платье на выпускной. В тот вечер Джоан чувствовала себя настоящей золушкой. Новое красное платье, расшитое пайетками, такого же цвета новые туфли, модная прическа — Первый раз в жизни ей сделали комплимент одноклассники. Впервые она чувствовала себя особенной. Именно об этом рыжеволосая женщина рассказывала мне вчера, когда я помогала ей с мониторингом лучших свадебных агентств по всем штатам. И вчера я по-иному посмотрела на свое полное имя. Ведь мать, выпив бокал любимого вина и углубившись в воспоминания о своей бабушке, такие теплые и счастливые, поведала мне о его происхождении. Александрина Рут Робертсон. Меня назвали в честь моей прабабушки. Среднее имя Кэтрин было дано в честь матери Артура, но этой информацией я владела давно. Почему-то ранее я совершенно не интересовалась историей своей семьи, особенно прошлым матери, зная лишь сухие факты. А стоило бы. Ведь, как оказалось, Джоан назвала меня в честь единственного человека из своей семьи, которого по-настоящему любила. Аналогично дела обстояли и завтраками. Это то немногое, что осталось ей от бабушки. то, что напоминало о ней и ее доброте. О запахе свежих пирогов и малинового чая, что зачастую наполнял светлую персиковую кухню по утрам в маленьком уютном домике на окраине Либи. О бабушкином печеном картофеле и клубничном лимонаде в жаркие дни. К сожалению, я не имела подобных воспоминаний, поскольку всего два раза видела бабулю Рит, и то в больнице, года в три. А остальные бабушки и дедушки умерли задолго до моего рождения. Но могла сохранить воспоминания матери и надеяться, что, возможно, когда-нибудь она станет такой же прекрасной бабушкой для моих детей, если я соберусь создать свою семью. Зачастую те, кто были не самыми лучшими матерями, компенсируют то, что они не додали своим детям на внуках. Быть может, в будущем так и произойдет, кто знает. А пока я могла лишь поддерживать важную для моей матери традицию. Поэтому сегодня, пересилив себя в стремлении избегать Блэка, с удовольствием поглощала малиновый кекс с клубничным лимонадом, пребывая в своих мыслях, шумящих в голове. Кроме того, я все же смогла выведать у матери, по какой причине она так бессердечно умолчала о помолвке, о которой знали, казалось бы, все, кроме меня. Джоан просто боялась моей реакции, переживала, что я могу закатить скандал, как случилось при переезде. Стало горько и обидно. «Меня злила мать», — злил Блэк. то, как они себя вели. Наверное, потому что я в последнее время постоянно чувствовала себя пешкой на огромной шахматной доске Ника, и он в который раз доказывал, что ему под силу просто взять и передвинуть меня куда ему угодно, даже ничего не спросив. Теперь к нему присоединились Джоан с Дэйвом. Постоянные тайны, какие-то действия за моей спиной. Я понимала, что нередко, вероятно, перегибала. Если ссоры с Ником были обычным делом, и чего греха таить давно уже привычным, пара слов, брошенных в пылу, пара язвительных фраз, несколько колкостей, и все в порядке. То от конфликтов с матерью я отвыкла. И вчера я действительно почувствовала обиду. Но я не ошиблась, предположив, что это почувствовала не только я. Старший Рид было столь же неловко пытаться наладить со мной отношения. Отмахнулась от этих мыслей и прислушалась к разговору за столом. Дэйв да в шутливой форме рассказывал о том, какой интересный клиент им попался на этот раз. А мать с упоением слушала главу семьи. Они с сыном должны отправиться в Чикаго в обед и не возвратятся как минимум неделю. Ник отмалчивался, впрочем, как и я сама. Мы по-прежнему не могли быть вместе и потому вернулись к первоначальной манере поведения. Избегать друг друга и делать вид, будто наши отношения носят исключительно семейно-профессиональный характер. Как-никак Блэк был помощником моего официального адвоката. Все наше общение сводилось к разделению дней по выгулу собак. Благо Ник не забыла о своем обещании Джоан помогать мне с ними. Майджи будто на зло, попросила нас заняться посудой, пока сама упорхнула с Дэйвом в кабинет обсудить важно свадебные дела, прежде чем ее будущий муж не уехал. «Все ведь в порядке, Рит?» – спросил, наконец, Ник. Я улыбнулась. Нет, ничего не в порядке. Конечно же, нет. Мы стоим тут в общей кухне, в общем доме, делим один грёбаный этаж и одну ванную комнату. Ты задаешь мне совершенно повседневный вопрос таким тоном, будто мы друзья. Упражняешься в лицемерии? Ты хочешь в это играть, а у меня просто нет выбора. Но вслух, конечно же, я не озвучила ни слова из тех, что крутились в моей голове. Да, я заметила поошивающемуся возле нашего дома рыжему оборванцу. Опять взялась за старое, рит. Блэк расслабленно прислонился к столешнице, с удовольствием наблюдая за моим озадаченным выражением лица. Нечасто можно было заставить меня потерять дар речи, но Ник справлялся с этой задачей целиком и полностью. Когда я начала гневно приближаться к нему, он просто изогнул бровь и даже не сдвинулся с места. «Ты следишь за мной? Неужто ревнуешь?» «Ах, нет, прости, я забыла. Ты же сказал, что тебе на меня плевать!» Прошипела сквозь зубы, бросая на него тяжелый взгляд. «Просто не хочу, чтобы ты общалась с идиотами». Рассмеялся Блэк так, будто то, чем я пыталась его уколоть или хотя бы ответить той же монетой, разлеталось в пух и прах, даже не доставая до его самовлюбленной улыбки. «Ну да, ну да. Лучше общаться с тобой, человеком, который сам не знает, чего хочет». «В у тебя это неплохо получалось». Создалось ощущение, словно Блэк проник мне в душу, а затем ударил по самым больным местам, о существовании которых до этого дня я даже не подозревала. «О, постой-ка, дай-ка мне минуточку сконцентрироваться. Аспин? Да, что-то очень знакомое, кажется, припоминаю». С вызовом выплюнула я. «Это случайно не та самая поездка, когда у нас был действительно потрясающий секс, ты признался мне в любви?» а потом решил, что больше никогда не будешь со мной разговаривать. Сарказм, казалось, можно было потрогать. «Прекращай жить прошлым, Рид!» равнодушно ответил он, не сводя с меня глаз. «Как же я ненавидела такое его выражение лица! Каменное, бездушное!» Было ясно одно. Я не могла сейчас спокойно на него смотреть. Если Блэк мог так невозмутимо все забыть, то я не он. Поэтому, совершенно не думая, насколько нелепо буду сейчас выглядеть, я в одних домашних шортах, свитере и тапочках выбегаю на задний дворик, только бы не видеть этот его «мне на все наплевать» взгляд. Мои ноги буквально тонули в вязкой грязи и недавно выпавшем и уже успевшем подтаять снегу. И тут же споткнулась, вероятно, о камень. Негромко вскрикнув, упала на землю, больно ударившись коленом. «Дьявол! Последний раз я умудрилась так глупо упасть лет в десять, когда вознамерилась научиться кататься на скейпе. Сделав над собой усилие, села, хотя, клянусь, все, что мне хотелось, это остаться лежать на холодной траве. Немедля резко вскочила, оглядываясь по сторонам, не хватало еще, чтобы кто-то увидел или услышал этот позор. На колене, вместе удара, виднелся глубокий ровный порез, из которого довольно сильно сочилась кровь. «Какая же я дура!» — схлипнув, пробормотала себе под нос. Еще не хватало разреветься, как какая-то малолетка, но жалость к себе буквально затапливала меня. Можно сколь угодно быть сильной, очень сильной, скрывать все в себе и держаться. Но всегда наступает этот самый момент, когда нужно дать выброс эмоциям, выплюснуть все, что накопилось, а после этого наступит облегчение. «Эй, Лекси, ты как?» Подошедший Блэк провел кончиками пальцев по моей щеке, заставляя приоткрыть глаза. «Не трогай меня, Блэк, не смей!» «Ты потерял право касаться меня, оставь меня в покое!» Грубо отбросив его руку со своего лица, проворчала я. Но это Ник, и ему абсолютно наплевать на мои слова. Он просто подхватил, конечно же, яро сопротивляющуюся на руки и усадил в кресло на террасе. Уложил мою ногу себе на колени, достал из кармана бутылек, открутил пробку и капнул жидкостью на порез. Защипала до слез в глазах, но рана сразу же перестала кровоточить. «Потерпи, сейчас пройдет. Твое падение было феерично». Темноволосый юноша поднимает голову. Его лоб нахмурен, взгляд сосредоточен. Ник достает пластырь, и, наконец, после долгих мучений, тот красуется на коленке. Я чувствую себя такой счастливой и глупой из-за его внимания. Слезы все еще текут по щекам, наверняка размазалась тушь. Потом я, естественно, отругаю себя за эту слабость, буду жалеть о показанных мною эмоциях. Но это все будет потом. А пока возле меня сидит невозможно красивый сероглазый парень, Бережно держит мою ногу и критически оглядывает проделанную им работу. «Сейчас я слабая растоптана. Ты должен презирать меня, не жалеть!» Всхлипываю я, пытаясь отстраниться. Блэк не позволяет, притягивая меня к себе и крепко обнимая. И эти объятия не выражают желание или страсть. Они внушают спокойствие. «Все будет хорошо, Лекси. Может быть, не сейчас, но обязательно будет. И я верю его словам». Позволяю себе выплакаться на его крепком плече, пока Ник успокаивающе гладит меня по спине. Все будет хорошо. Определенно, этот момент наступит. Нужно только подождать.